«А чего это ты, бабушка Сусанья, к нам в гости не заходишь?» Задал я свой самый главный вопрос. Этот вопрос меня тревожил, потому что я в самом деле любил Сусанью Петровну. «И бабушка Агафья тебя давно ждет». Тут она подбоченилась, положила кулаки на широкие свои бедра и рисковато высказала, что тяжестью лежала на ее доброй душе. «А как я к вам ходить буду, если твой батька шаляк «Ты чё, не знаешь, чё он Павле дочке моей наговорил?» «Ну, я, конечно, знал, что там было. Там в самом деле было мало литературных слов. Но я очень хотел, чтобы они помирились, и я пошёл на военную хитрость. Я нашёл нужные слова. Не знаю, чего уж он ей мог сказать такого. Он ведь деньг Павлу очень вожат, а чё меж соседями не быват? Так ведь бабушка Сусанья?» А потом я выстрелил из пушки в дальнюю-дальнюю десятку и попал. Коженный вечер, когда ужинать садимся, папа спрашивает нас. Чего это Сусаня Петровна, наш самолучшая родняк нам в гости не захаживает? Вот бы с ней опять в петушка-то сыграть. Половина деревни знала бесконечную бабушкину страсть. Очень уж она любила кортежного петушка и была в этой игре всегдашним чемпионом. Мой аргумент Сусяня Петровна ошеломил. Она вздернула кверху, так и не выпавшие с годами длинные ресницы, бывшие первой деревенской красавицей, и дрогнувшим, помягчелым голосом спросила. «Чё, в самом деле меня, вспоминат, дурак это этакой?» «Вспоминат, бабушка, вспоминат!» «Да всё добрым словом!» «Куда, — говорит, — родня сама лучше пропала, а бабушка Агафь ему подпеват!» да и мам тоже. Сусанья Петровна приоткрыла рот, грузно села на ступеньку и уставилась в одну точку. Вот окаянный, и надо ему было дочку мою ругать, сказала она задумчиво, но уже как-то вполне умиротворенно. А может, и не ругала он ее совсем, а? Может, она не в духе была, мало ли что там показалось-то. Бабушка Сусанья поглядела на меня вполне весело. Вот и шо, заступник Ждут меня там Пойди ты как, натику. Ладно, хорошо, что сказал. И стал меня прогонять. Ты, Пашко, иди. Или в дом заходи, или чей будем гонять, или побегай с Богом, пунашек ловить. У меня ворот челадный, много поймашь. Я помчался по своим делам. На душе лежала радость от удачно проведенного разговора. За ужином я опять весь извертелся, сколько ведь событий было за сегодняшний день, а отца с матерью как будто ничего не интересовало. Отец старательно хлебал уху из соленой вымоченной щуки, доставал ложкой икру и внимательно разглядывал приличные куски, с разных сторон их обкусывал, обсасывал кости. Они с мамой вели бесконечный разговор о хозяйстве, о том, о сём, о корове, которая вот-вот отелится, о том, что, скорее всего, будет не бычок, а тёлушка, её надо будет выгуливать до следующей зимы. Я похмыкивал и разглядывал родителей с крепкой досадой. «Ну о чём они толкуют, а? О каких-то пустяках!» Тут вон какие события состоялись. Ты, Пашко, чего как на сидишь? Наконец-то заинтересовался отец. Так у него сегодня воротчи были. Хмыкнула мама и заулыбалась. А у кого ж ты их проходил? Спросил отец, как будто первый раз об этом услышал. Так у Петровны. Ты ж сам меня к ней направил. Я не понял сразу, чего этот отец стал таким забывчивым. «К этой корге старой! Не мог я тебя к ней послать!» «Греховодница она, Кокорина! Меня обзыват, страхи божьи как!» Ну и характер у моего ботяне. Он ругался показушно, это было видно невооруженным глазом. Видно, что любит родню свою, Сусанью Петровну, жалеет о размолвке с ней, а норов свой выказывать все равно надо. И самое главное, не знает, как снова наладить с ней отношения. Сам ведь не пойдешь в ножки падать, прости, мол, меня, шаляка, дорогая тетя. Где гордость мужицкая? Да, нехорошо получилось, неладно. Отец взглянул на меня. На глазах его явно читалась надежда, не принес ли я какую-нибудь добрую весточку. Не выгнала натяг греховодница родню свою, а? А может, и в дом не пустила? Подробно я рассказал о том, как бригада местной шантропы проходила вороча. Мама опять хохотала, а отец держал суровое лицо, но как-то вздрагивал и подавался вперед. Ему тоже, видно, хотелось посмеяться, но он всеми силами давил этот смех, ведь речь шла о Санне Петровне, а он сейчас с ней был не в ладах. Но когда я стал рассказывать о разговоре с ней, состоявшемся на ее огороде, отец начал вращать глазами, На лице недоумение, и, отхлебывая с граненого стакана чай, стал таращить на меня глаза и спрашивать. «Чего?» «Так и сказала, что больше они сердиты на меня?» «Чего, так и сказала?» Сусанья Петровна так не говорила, но мне очень хотелось внести в семью лад. Почему-то мне казалось, что от этого всем будет хорошо. И я весь изошелся в своем вранье. «Нагольную правду сказываю!» Так мне и сказала Грит, батько твой шаляк, но мужик, он все-таки справной. Папа вытращил глаза на маму. Лисоева выражала растерянность от такого вот нахальства и глубоко спрятанную радость одновременно. Какое-то время он сидел молча с полуобвисшей нижней губой и, наконец, пробормотал. Ну, не знаю, что тут и делать. Не знай А что делать? Мириться тебе с ней надо, Гриша, решительно сказала мама. А как? Спросил после раздумья отец. Не допив чая, он вдруг вскочил, подошел к печке, схватил быстрым движением пачку звездочки, что лежало на просушке на теплом надпечнике, и убежал на крыльцо. Теперь сидел там, часто кашлял и проворачивал, наверное, в голове, так и эдак, взад и вперед, всякие думы о внезапно изменившейся ситуации. Потом, пропахнувший табачин, он вернулся, плюхнулся на свой стол, стал допивать чай». Мы с мамой внимательно его разглядывали, ведь папа, наверное, что-то решил, и сейчас нам объявит свое решение. И, наконец, отец сказал, «Ты, Паша, если такое дело сходил бы к бабушке Сусанье, пусть она придет к нам в гости». Пока он это говорил, глядел в одну точку на маму. Говорил мне, а глядел на маму. Он всегда так делал, когда не был вполне уверен в своей правоте. Мама была главным оценщиком его слов и решений. На этот раз решение принять было трудно, но он так рассудил, и мама ему не возразила. Эх, как же возрадовалась тогда авантюрная моя душа. Не зря, значит, замутил я весь этот концерт. Родители шли уверенной поступью в заданном мной направлении. Сейчас-то поздновато уже, пап, может, завтра схожу? Кака тут спешка может быть, кака? По что суету разводить? Сразу торопиться не надо. Тоже надо фасон выдержать, а то скажет Сусанья... Не успела пригласить, они уже под окошками шастают, прискакали. не е до завтра надо выждать!» Глаза у отца светились тайным светом радости. Спала с плеч тягость глупой, никчемной ссоры. В тот вечер он еще несколько раз выходил на крылечко. Там курил и курил, кашлял, но уже как-то весело. Так переживал он пришедшую на сердце радость. «А на другой день я после школы пришел к Сусане Петровне», Изба её была не на запоре, но хозяйки в ней не оказалось. Я заглянул в входную дверь, постучал, прислонённым к углу быташком покричал. Нет, ни слуху, ни духу. Обошёл весь дом кругом, пусто. Куда-то убрела старушка. Пришлось применять какие-то охотничьи навыки, стал изучать следы. Около крыльца натоптана было много чего. К бабушке народец похаживает, да и я в том числе. Но метрах в трёх от крылечка вроде бы и обнаружился её след. Вот они, ее резиновые чуни, направлялись куда-то по огороду. Да вон куда убрели старые ножки, в дальний угол, туда, где находился погребок с картошкой да с другими прошлогодними припасами. Погребок был укрыт в чреве старенького амбарчика, приплюснутого временем и тяжелыми зимними снегами. Выстроенный лет двести назад в лапу, с торчащими теперь в углах по сторонам неровными и гнилыми бревнами, покрытый ровным от старости древним тесом, амбарчик поднимался походил на взъерошенную ворону, на которую сверху что-то упало и маленько придавило. Сусанья Петровна в самом деле была в погребе. Она шебаршила над ней его всякими деревяшками да ведрами, что-то там перекладывала. Кряхтела при этом и тихонько напевала какую-то старую-престарую песню. «Здравствуй, бабушка Сусанья!» — крикнул я сверху вниз. «Ох, темнеченько! Кто это там?» — зауекала бабушка и полезла по лесенке вверх. Я сел на корточке перед дырой погреба. Лицо Сусани Петровны, окантованное серым тёплым платком, не по старушечке зарумянинная весенней работой, оказалось передо мной. «О, Пашко! Здравствуй-ко! Ты откуда тут окаянной?» Видно, что она рада была мне. Она не ждала от меня нехороших вестей. Да и мне было радостно видеть её. Бабушка Сусанья всегда меня привечала. «Папа и мама приглашают тебя к нам в гости чаю пить». Сусяня Петровна поднялась до конца по ступенькам, кряхтя на карачках, вылезла из амбарчика на улицу, встала во весь рост, отряхнула с одеждой погребной мусор и села на порожек. Меня на усадила напротив, на чурочку, и, щурясь от весеннего солнышка, сказал «Чего это, Паша, твои батьку с маткой меня приглашать удумали? Я им разве нравлюсь? Я ж собачусь с имя». «Не, бабушка, они тебя любят». Сосанья Петровна повернула лицо к морю и задумалась. В старые глаза её глядели на плавающей по синей воде белой льдинки. Она о чём-то думала, развязывала узелки памяти. Потом, будто выбросив из дома старые уже залежалые вещи, сбросила с лица следы отжившей печали и сказала мне с широкой улыбкой. «Вот родня так родня, одно название, чаю попить зовут. А я, может, не согласна совсем. Кто так мирово устраивает?» А как над бабушкой? Я в самом деле не понимал, что это удумала Сусанья Петровна. А ведь что-то удумала. Она поднялась, порожка, встала во весь свой высокий рост, кулаки в бока и хитро, и едко улыбаясь, сказала мне твердо. Ты, Пашко, скажи им, этим, родне твоей, твоим батьке с маткой. Пускай они дураков-то не строят из себя. Я чаю попить у себя могу. А ежели они хотят мирно со мной жить, с бабушкой, роднёй своей. Пусть газьбу устраивают. Она потянулась и отряхнула бойко плечами, словно молодуха, и, считай, пропела. Давненько я Паша на газьбах не плясывала. Отец, выслушав мой отчет, вытращил глаза. Какая же такая газьба? праздника это вроде нет никакого. С какого такого матьюга пить да плясать-то будем? Было видно, что отец радовался такому повороту дела. Он ведь крепко уважал Сусанью Петровну и страх, как хотел с ней замириться. Но собрание гостей, веселье с песнями да с плясками ни с какого в ситуацию не укладывалось, и он стал звать на совет маму. Та, услышав такую новость, поначалу застыла в недоумении, потом села на крылечко и стала хохотать. «Ну, бабушка Сусанья, вот так бабушка, ведь все в свою сторону, — поворотит выговорила мама сквозь смех. Потом она сказала нам, «Садись, гриш рядом и ты, и Паша, садитесь. Будем думать, чего тут делать». Мы посидели, подождали маминого решения. «Вот, мужички, чего я вам скажу. Денег, конечно, нету, а делать нечего, надо в какой-то вечер людей позвать, посидеть, песен попеть. Давно песен не пели». «Эх, мама любила песни петь». «А бабушка Сусанья — человек всяко не чужой, близко родня. Помрет, не приведи Господи, и помириться не успеем. Нет. Чего уж тут надо посидеть, надо газьбу делать». Папа к газьбе был готов всегда. Видно, что он обрадовался такому повороту дела. «А в катке и брагишу изрядно осталось», — бодро подхватил он начатую тему и осекся. Зря, конечно, он про брагу и про катку вернул не ко времени. Мама поморщилась отвернулась. Для нее это был больной вопрос. Брага в кадушке на печке все время почему-то неведомым образом убывала. «Ладно», — сказала мама, дома не думай. Все тут одно, надо обрежать газьбу. Давай, Гриша, решать, кого будем звать». Газьба получилась знатная. Изрядно попив венца до да бражки, гости сидели на лавках, на стульях и задушевно распевали песни. И виноградарья исполняли их из булату долой, и называет меня некрасивой, и много чего другого. В промежутках между песнями вели шумные разговоры, пились очередные чарочки, и уж всегда после песни перед очередным разлитием брашки какая-нибудь разрумянившаяся жёночка обязательно задорно-задиристо выпивала. Песню спели до конца, «Ка по рюмочке венца, а кто не пел, так никакой, а нам налейте по-другой». Мама сидела рядышком с Сусаней Петровной, вместе с ней пела, о чем-то с ней ворковала. Вдруг громко-громко, чтобы слышно было всем, мама обратилась к ней и попросила. — Бабушка Сусанья, ну-ка, спой-ка свою любимую. Сусанья Петровна, будто не понимая, о чем идет речь, для порядка стушевалась, поинтересовавшись, — Какую шо-таку? — Да про уставшего солдатика, который на войне до да домой хочет. — Ой, да я и слова забыла все, — всплеснула руками бабушка. — Да и голоса-то нету никакого уже. Старуха ведь я. Все понимали, эта скромность для порядка так на гозьбах положено Маленько кабеница. — Спой, давай уж, спой, — запричитала гозьба. Сусанья Петровна покорно подтупилась, глубоко вздохнула, набрала в грудь воздуха и, глядя на какую-то точку над столом, над гостями, затянула густо грудным, совсем не старческим голосом. «Ой, туманы вы да разноцветные, пораскинулись вы передо мной, что ж вы застите мою заветную, да путь дороженьку, да в дом родной!» И так у нее душевно-трогательно, так нарядно получилось петь ей про то, что у солдатика кругом война и враги, что он тоскует по родителям и по любимой красной девушке, и про то, как сильно устал он воевать, На гости долго ей хлопали, а бабушка сидела вся и впрямь, растроганная, раскрасневшаяся, и на лбу ее светились мелкие-мелкие бусинки пота. Давно, видно, она не выступала так на людях, давно. гостьба задуманная ею, получилась знатная. «Надо было завершать мировоз моим отцом, который явно для нее расстарался». Сусаня Петровна хорошо это понимала. Она встала... Вышла из-за стола и подошла к нему, сидевшему в обнимку с гармонистом, автаноном Кирилловичем, старым своим другом, тоже бывшим военмором, и задушевно певшему с ним про то, как дрались по-геройски, по-русски два друга в пехоте морской. Бестеремонно оторвала на его от гармониста и, приказав играть колхозную кадриль, потащила отца в танец. Приседать она по своей старости уже не могла, но только стояла и кружилась тихонько, держа над головой белый платочек. Громкое озорно пела она, не совсем в такт музыке, частушку. Встала баба на носок, а потом на пятку, пошла русского плясать, а потом в присядку. А отец... Мой отец кружился вокруг нее в матросском танце «Яблочко» и выделывал такие фортели, которых я никогда ни раньше, ни потом не видывал а Сусанья Петровна похлопывала его по голове приговаривала. «Шаляк ты, Гришка, шаляк, конечно, да ведь люблю я тебя, родня ведь ты мне». А папа от этих слов еще больше входил в азарт, радостно позыркивал на Сусанью Петровну, звонко и хулиганисто покрикивал что-то и кружил, кружил вокруг нее в матросской присядке. Вот такими я и запомнил их навсегда на этой газбе, Радостные глаза мамы, величественную позу Сусани Петровны в ярком сарафане с белым платком в руке. Папу, кружащегося вокруг нее в веселом яблочке, бесконечно счастливого от восстановленного в семье мира. Бабушку Агафью Павловну, почти слепую, но тоже улыбающуюся старую подругу Сусани Петровны и гармониста папиного друга, автонома Кириллча, подвыпившего склонившего лысую свою голову к гармошке, неимоверно растягивавшего старое ее меха и без устали наярившего песню за песней «Танец за танцем». Теперь я не совсем помню, сколько пунашков поймал в ту весну. Поймал ли сколько-нибудь вообще? Скорее всего, поймал, ведь в бабушке Сусане и воротчи ладны. Дело совсем не в этом. Оно в том, что мне удалось узнать новое дело — помирить, милых моему детскому сердцу людей, увереннее войти в мир совсем непростых деревенских отношений, крепче стать на ноги. Давно уже нету среди живых почти всех, кого я упомянул в этом рассказе, да и на деревенском кладбище, куда они переселились, могилы не всех сразу найдешь. Кое-кого кресты упали и вросли в мох. Сквозь гнилое дерево проросла трава. Деревня потихоньку пустеет, пустеют дома а за некоторыми могилками больше некому приглядывать. Скоро умрем и мы, и неизвестна долюшка и наших крестов до да могил, но пока ношу по земле бренные свои кости, не забуду их, добрых своих односельчан, не погаснет в сердце моем память о них и любовь. Многое угасает и чувствуя память, и только одна заботушка неустанно бередит живое пока что тело. В тот последний час... В оставшуюся предзакатную минуточку успеть добежать, дойти, до доползти до того тёплого, укрытого соснами местечка, где лежат в покойном сне мои предки. Папа, мама, дедушки и бабушки, крестившие меня Агафья Павловна и Сусанья Петровна, мои земляки, которых хорошо знал, и мои одноклассники. И лечь рядом с ними. Я знаю, они примут меня дружески. Ведь я... «Люблю их всех».